И то, что Сергей Копыткин в лагере было лакмусовой бумажкой, значит, расправляются с оставшими неугодными соратниками. Как бы ни было этому человеку, несмотря на разделявшие нас бездны, разногласия и непонимания, я доверял как себе и не боялся высказать ему все, что думаю. Мы оба подивились, как сильно изменили нас годы. худевший почти лысый, Сергей не утратил прежнего решительного и открытого выражения. Держался он превосходно, с достоинством, мужественно. Ему, занимавшему после вуза значительные должности по своей специальности, сказались юные годы, проведенные у парников, и в оранжерее он стал ботаником-селекционером, припомнили какое-то голосование в середине двадцатых годов и обвинили в троцкизме. Требовали, чтобы он назвал сотрудников своего института, завербованных им в состав подпольного правительства, формируемого по заданию германской разведки на американские деньги. Я узнавал от него про изощренные приемы, каким прибегали осатаневшие, поощряемой властью, следователи, и задним числом содрогался. Мне еще не приходилось испытывать самому ничего подобного. Старались они бестолку, ну и бесились вовсю. рассказывал Сергей. На одном допросе следователь отворил дверь в смежную комнату. Вижу, сидит там моя двенадцатилетняя дочка, напугана, не смеет голову повернуть в мою сторону. «Видишь, твоя дочь, — говорит следователь, — прямым ходом отправим отсюда в колонию к малолетним преступникам. Как ей там придется, сам знаешь, так что выбирай. Ты, отец, от тебя зависит». Другой раз слышу за стеной женский плач, стоны. Уверяют, что там допрашивают мою жену. Подпиши, и мы прекратим допрос. Ведь о тебе расспрашиваем. Какая же ты скотина! Упираешься, семью не жалеешь. Ну и снова. То сутками на стойке держит, линейкой по костяшкам лупит. Пот прошибает, когда вспомнишь. Мы спорили. Копыткин, почти как Терехов, валил все на заправил за правил НКВД, создающих дела, чтобы набить себе цену в глазах Сталина. Он, где и не знает, что творится в застенках. Но я Сергеем не отмалчивался, как с ночдивом, а спорил, и очень откровенно. Не наивничай. Как ты, умный человек, допускаешь, что все, что творится с нами, с вашим братом, тем более с крестьянами, да в таких масштабах, дело рук и политики ведомства, а не верхушки, Сталина и его заплечных дел мастеров из политбюро. Без их разрешения никому в стране лишний раз чихнуть нельзя, не то что пересажать миллионы народу пачками расстреливать. Сергей сердился, не давал прямого ответа, но видно было, что и сам он давно поколеблен, сомневается. Даже как-то полушутя признался мне, что сделал с форменным ревизионистом, так как додумался до того, что основной порог видит в учении о диктатуре пролетариата, оказавшейся ширмой для тех, кто рвался к власти. И остается... Горько усмехнулся Сергей. Голая диктатура без пролетариата. Насилие, регламентации и подчинение жизни народа правителям на византийский манер. Попадется когда-нибудь? Прочти историю византийских базилевсов Это они первыми, в купе с православными иерархами, придумали влезание чиновников во все поры общественной жизни, прочную бюрократическую структуру. Мелочную опеку подданных, даже колхозы, и те у них были. С обязательными поставками добровольными, подчеркиваю, государству продуктов по особым ценам. Вся жизнь в Византии была опутана тенетами регламентации и правил. Духовенство не изведено до уровня нынешних партийных пропагандистов.